глава 5 4 сентября 2013 нью-йорк Юноша страдает от разбитого сердца он устал от бесконечных бурь он пьет пока осколки не перестают царапать ему грудь пока в голове не стихают раскаты грома пьет когда друзья убеждают что все будет хорошо пьет когда они говорят мол это пройдет пьёт, пока бутылка не пустеет, и мир не начинает размываться. Недостаточно, чтобы утихомирить боль, поэтому он уходит, и они его отпускают. В какой-то момент по пути домой начинается дождь. Звонит телефон, и звонок остается без ответа. Разбивается бутылка, вспарывая ладонь. Вот он уже возле своего дома, Сидит на крыльце, прижимая руки к глазам и убеждая себя, что это всего лишь буря. Но на сей раз она не собирается уходить. В облаках нет просвета, не видно лучей солнца на горизонте. Гром в голове просто оглушающий. Генри достает несколько таблеток сестры, маленьких розовых зонтиков, но они не помогают, поэтому он догоняется своими собственными. Откинувшись на мокрую от дождя лестницу, он таращится вверх, туда, где край крыши встречается с небом, и не в первый раз прикидывает, а сколько шагов отсюда до этого края. Генри точно не знает, хочет ли он спрыгнуть. Вполне вероятно, нет. Может, он собирался войти внутрь, а затем подняться до квартиры, но у самой двери решает идти дальше, а потом выйти на крышу. и, стоя там под моросящим дождем решает, что ему надоело решать. Путь прям. Полоса блестящего гудроном асфальта, и лишь ступеньки отделяют его от края. Таблетки действуют, успокаивают боль. Вот только после них тебя окружает ватная тишина, и от нее даже хуже. Глаза закрываются, и конечности наливаются тяжестью. «Это просто буря», — говорит себе Генри, но он так устал искать от нее убежище. «Это просто буря, но за ней всегда придет следующая. «Буря. Просто буря, но сегодня она слишком сильна». Генри не справляется. Он пересекает крышу, незамедлив шага, пока не подходит к самому краю, заглядывает за ограждение, а носки ботинок уже нащупывают пустоту. Там-то незнакомец его и находит. И именно там мрак предлагает ему сделку. Не на всю жизнь. Всего лишь на год. Потом Генри удивится, как вообще согласился. Отдал все за такую малость. Но в тот миг, когда его ботинки уже скользят к краю, Генри думает лишь о том, что согласился бы и на меньшее. Вот и вся правда. Он бы продал душу, всю свою жизнь даже за один день. За час, за минуту, за мгновение покоя. Просто чтобы унять боль в груди, заставить умолкнуть бурю в голове. Генри слишком устал от боли. Именно поэтому, когда незнакомец протягивает руку и тянет его от края, Генри не колеблется. Он соглашается.